Все самые массовые статьи были в них оговорены. А вместо амнистии в хрущевские времена было изобретено досрочное освобождение, а в последние годы и условное осуждение с принудительной отправкой на стройки народного хозяйства, или, как говорится, на химию. Эта категория запрещенных количественному учету вообще не поддается. Туда отправляют обычно малосрочников до трех лет и определяют, На самые тяжелые, низкооплачиваемые работы. Если до истечения своего условного срока химик допускает какое-нибудь нарушение, его отправляют в лагерь отбывать весь срок. Отбытая на химии не засчитывается. Очень удобная форма освобождения. Трудно сказать, дает ли Госплан прямые указания министерства внутренних дел, сколько преступников должно быть поймано ежемесячно, чтобы не ослабло народное хозяйство. При нашем централизованном планировании это вполне допустимо. Думаю, однако, что дело происходит немного иначе. Откуда-то сверху из самых высоких партийных инстанций спускается вдруг указание «усилить борьбу, скажем, с хулиганством». Не то чтобы хулиганов стало больше обычного, просто почему-то на данном этапе построения коммунизма именно это становится особенно недопустимым. И начинается всенародная кампания по борьбе с хулиганством. Президиум Верховного Совета издает специальный указ. Помощь не справляющейся милиции, мобилизуется общественность. Судам даются руководящие указания, повсюду лозунги «никакой пощады хулиганам», «пусть горит земля под ногами хулиганов». Каждая область, каждый район должны посадить больше хулиганов, чем до усиления борьбы. Иначе как отчитаться наверх о проделанной работе? А наверху, куда стекается вся эта отчетность, вдруг... С негодованием обнаруживают, что в результате кампании число хулиганов по стране резко возросло. Эки, упорный этот хулиган, не хочет сдаваться. И вновь указ о дальнейшем усилении борьбы с хулиганством. Вновь указание милиции, установка местным органам власти, разъяснение судам и понятие хулиганства начинает растягиваться как резиновое. Выругался человек в сердцах хулиганства. Поругался муж жены — хулиганство. Два школьника подрались — хулиганство. Сорока — чудовищные, до пяти лет. А как еще доказать усердие, показать усиление борьбы? Неудержимо растет статистика хулиганства, переполнены тюрьмы изнемогают суды, а молодых задорных хулиганов эшелонами гонят строить братскую ГЭС или БАМ. Не дай Бог попасть в под какую-нибудь очередную кампанию, обязательно отправят на отдаленные стройки коммунизма, потому что все эти кампании роковым образом всегда совпадают с кампаниями призыва добровольцев на очередное грандиозное строительство. По принципу обратной связи эта кампания нарастала бы до бесконечности, нельзя же ее оставить пока преступность растет, и никогда не поступает директива ослабить борьбу, а просто избирается вдруг новое правонарушение, и высокие партийные инстанции указывают усилить борьбу, ну, например, с расхитителями социалистической собственности, и все облегченно вздыхают. Хулиганов можно наконец оставить в покое. Число их стремительно падает и наверху констатирует победу над хулиганством. Пока наберет силу новая компания, число заключенных немножко снизится, потом снова резко растет. Примерно так же в сталинские времена... Проходили чистки и кампании борьбы с врагами народа. Просто теперь неудобно иметь миллионы политзаключенных. Гораздо спокойнее сажать хулиганов или расхитителей. Так что люди, попадающие в уголовные лагеря, это чаще всего самые обыкновенные советские люди, и вполне оправданно судить по ним о состоянии общества в целом. Хочешь жить, умею вертеться. Подкупай надзирателей, мухлюй что-нибудь, кради сам. Имей хорошее отношение с теми, кто поближе к пище, иначе ноги протянешь. Начальство крадет из лагеря все, что может. Взяточничество повальное. За взятку и свидание дадут, и освободят досрочно. Заказывают себе у нас на комбинате мебель целыми гарнитурами и вывозят, как отходы пиломатериалов. Дрова на отоплении ни один не покупает, так же, как и стройматериалы. И даже продукты крадут.